Глава 20. Артем и гифрист опасливо переглянулись. Молодой человек словил когнитивный диссонанс, увидев в глазах двухэтажного демона такие же эмоции, как и ощущал сам. «Что это было за хрень?» Игрок неосознанно произнес это вслух. знаю. пророкотал Гефрист. «Не ощущаю опасности!» Артем до этого момента и не догадывался, что его новоявленный напарник знает общие Гегемон, Однако из-за строения голосового аппарата с ним действительно проще было общаться через мысли и речь. «И что дальше?» Игрок посмотрел на ворота. Как адепт ментального вектора, он ощущал нехорошую атмосферу, что будто густой кисель проистекала из гигантской пробоины. Судя по виду Дэра, тут также отметил этот момент. «Я пойду гляну, пожалуй», – транслировал Гефрист. «Ты как?» Игрок задумался. Ему было интересно, и чертов напарник это, конечно же, почувствовал. Парень не решил не набивать себе цену. В конце концов, демон до этого момента был довольно просто в общении. «Хорошо, я пойду. Но если что, добычу делим пополам». «Идет». «Дай мне собрать свои инструменты, и выдвигаемся!» Как Артём и предполагал, Дэра использовал артефакт на пространственном атрибуте, чтобы собрать свои ящики. Интересно, что обнаруживал себя предмет только в моменты применения. В остальное время же совсем не фанил, таким образом оставаясь защищенным от случайного адепта пространства. Сам Артем для держал небольшой рюкзак за спиной. Вместе рейдеры миновали пушку. Как и говорил путешественник, Сделав выстрел, орудие окончательно утратило свою работоспособность, и сейчас стояло горой хлама. А кто вообще создал это оружие и пытался проникнуть за врата? Спросил Артем, запоздало интересуясь, историей этого артефакта. Да, мало ли, пожал плечами демон. Но это был кто-то не слишком умный, иначе не заинтересовались бы наследием моей расы. Вместе они взлетели на уровень пробоина и осторожно заглянули вглубь. Негативная атмосфера к тому моменту уже рассеялась, но аномально густая тьма за провалом вызывала напряжение. Скорее всего, мы слышали остаточные манации от некоторых событий. «Я пойду первым, дружище!» Ратём не возражал. Он здесь только на подхвате. Демонопрек атрибут. Вокруг него появилась тайка огоньков, немедленно влетевших в пробоину. Уйдя в тьму, они вспыхнули особенно ярко, и разлетелись по внутреннему пространству. Человек и Эдера с любопытством осматривали открывшееся зрелище. Их глазам пристал гигантский в размер двери коридор, отделанный огромными каменными плитами. Он уходил вниз по наклонной, куда-то вглубь земли. Вдоль всего этого прохода стояли антропоморфные статуи, согнувшись так, будто держали на своих плечах потолок. Выглядели они воином в незнакомой латной броне, покрытой шипами. Путешественник для своего гигантского размера ловко перемахнул через пробитое отверстие и спрыгнул. В гигантских пропорциях этого подземелья демон оказался совсем маленьким. ратем аккуратно спустился вслед за ним на плоскости. Внутри его встретили сухой, затхлый воздух и тишина. Какого-то особенного порядка движения придерживаться не стали. На транседетном уровне в этом уже не было особенного смысла. Рейдеры неспеша направились по коридору. Артем напрягал ощущение пространства, но кроме давящей ментальной атмосферы не ощущал. Только угнетающие своим размером статуи и эхо шагов. Ничего больше. «У тебя естественные способности к огню или атрибут?» Артем решил подстегнуть разговор, чтобы как-то разбавить постный промежуток пути. «Да почти все дыры, за исключением генетических уродов, имеют способности к теплу. А атрибуты у тебя какие?» Игрок почувствовал, что демон охотно делится информацией, а потом решил это использовать Тонкие манипуляции энергии Этот атрибут хорош для артефакторики Так у тебя всего один атрибут Разве это не идет в ущерб силе и широте способностей? Больше способностей не значит больше силы Я не знаю не просто адептов одного атрибута А воинов, тренировавших исключительно один навык, применяемый в широком спектре «Это какой, например?» Артему стало любопытно, как вообще можно обладать всего одним навыком. «Знаешь, один знакомый воитель использовал единственный навык воспламенения из атрибута огня. Рядом с ним горели воздух, металл и даже кровь врагов. Он и атаки поглощал этим же навыком». Артем хотел расспросить в подробностях, но в это время они оба увидели, как дальний светляк выхватил из вечной тьмы что-то новое. Приглядевшись, рейдеры поняли, что коридор раздается в стороны, образуя еще более монументальный круглый зал. И был он не пустой. Прямо напротив входа лицом к нему стояли три гигантских трона, в которых замерли засохшие костяки. Они не подавали признаков опасности, но Артему подсознательно не хотелось выходить к этим тысячелетним мумиям. Что-то в них игроку очень не нравилось. «Подожди!» Я проведу небольшой ритуал. Стоило только увидеть, как демон начал работу с атрибутом, как снова взыграло любопытство. В его руках образовалась алая сфера огня. С каждой секундой она набирала в размерах и яркости, пока не выросла до диаметра колеса от грузового автомобиля. Демон сделал отталкивающее движение, и сфера, набирая скорость, рванула вперед. Игрок с некоторой опаской проследил за ее траекторией. влетел в центр зала, Сфера вспыхнула настоящим солнцем. Ни взрыва, ни грохота не было. До человека дошли волны жары, исходящие от этого навыка. Похоже, это была способность, атакующая теплом и светом. Сощурив глаза, Артем смотрел на вакханалию огня и жара, что разгоралось далеко впереди. Атака была настолько мощной, что с легкостью могла превратить в выплывший ангарок хороший средневековый замок. «Если не знаешь, что за дрянь впереди...» Просто влупи хорошенько и посмотри, что будет. Игрок не ожидал такого подхода от артефактора, но был вынужден оценить жизненность совета. Так он бы точно избежал пары неприятных ситуаций в прошлом. Вместе они подождали, по феерия и температуру ляжется, после чего направились осмотреть зал. Артем точно почувствовал, что после тепловой обработки это место больше не вызывает у него какого-то потустороннего озноба. От атаки засохшая мумия развеяла пеплом, а троны оплыли. Артем понимал, что на стенах были начертаны какие-то письмена, но их выжгло до полной потери разборчивости. Что из этих факторов несло опасность, он не знал, но теперь зал казался абсолютно спокойным. Хитрый демон наверняка имел какую-то информацию. Продолжая путь, они миновали зал. Коридор за ним взял резкий наклон в глубину. Ровный пол перешел в циклопическую лестницу, со ступеньками выше человеческого роста. По мере спуска Артем ощутил, как снова растет странное ментальное давление. Тревожная атмосфера не способствовала разговорам. Было некомфортно, хотел развернуться и уйти. Игрок считал, что причина такому желанию надписи на стенах. Сделанные на неизвестном языке, они несли в себе ментальный посыл от чего-то отчаяния. Казалось, что тот, кто оставил их, знал, что вернуться обратно уже не суждено. Я отчетливо ощущаю. Вдруг передал Гефрист, но оборвал фразу: Здесь были сородичи. Артем заметил, как тот заметно заволновался. Движения стали порывистыми и дерганными. Иногда демон замирал и, кажется, принюхивался. Игрок вопросов не задавал, ведь никакой агрессии или других тревожных симптомов. Напарник не демонстрировал. Сама ситуация была верхом странности. Он спускался вдоль гигантских ступеней по подземелью, созданному во тьме тысячелетий, а товарищем был крупный монстр, походящий на классического демона. «Да уж», — подумал игрок. «Несповедимы пути Господь». Он осёкся. «Кто бы его ни вёл сейчас, это точно не всеблагой Господь». Этот странный спуск задержал путников больше, чем на сутки. Немыслимая для обычного человека нагрузка не была чем-то сложным для трансцендентных существ. Разговаривали в пути мало, да вещий делал свое дело. Наконец, продолжавший лететь впереди светляк, показалось, что эта циклопическая лестница закончилась еще одними вратами. Что ж, в какой-то мере это логично. Тут пушки нет. Справишься? «Все хорошо», — рыкнул вслух демон на общем гегемоне. «Я справлюсь». Видимо, он что-то чувствовал, не скрывая взволновости и предвкушения. «Хорошо. Я буду ждать». Парень отошел в сторону, позволяя своему крупному напарнику заняться делом. Демон ростом более пяти метров с невообразимой ловкостью заметался на площадке перед воротами, что-то для себя отмечая. Достав из пространственного артефакта ящики с инструментами, он нанес себе несколько порезов и смешал кровь с другими реагентами. Наблюдая за его оточенной работой, Ратем даже почувствовал некую зависть дикаря перед развитым существом. На этот раз все произошло быстро. Гифрист расписал ворота, полученные своей крови краской, после чего влил силу. Рисунок на секунду вспыхнул алым, после чего створки тронулись без всяких театральных скрипов и завываний. Будто на хорошо смазанном механизме они медленно отворились до прямого угла и остановились. Человек и Дэры с любопытством туда заглянули. Они еще не успели увидеть ничего из-за какого-то влажно-розового тумана, когда в нос ударил удушающий запах крови. «Ну да», — с каким-то философским принятием неизбежного размышлял Артем. «Чего же еще мне тут ожидать?» Вид, который открылся его глазам, в прошлом нанес бы тяжелую психологическую травму. Всюду, насколько хватало зрения, простиралась водная гладь. Это было самое настоящее подземное озеро. С одной оговоркой. Вместо воды оно оказалось заполнено густой жидкостью, в которой плавали сотни, тысячи тел. Бля, зачем я опять лезу в какое-то дерьмо?» я Артем, не заметив, что транслирует это мысль образами. «Всё нормально», — ответил успокаивающим образом демон. Что-то в его ответе насторожило игрока. «Поясни». Демон долго не отвечал, внимательно рассматривая открывшийся пейзаж. Артем отчетливо ощутил мыслительные процессы и даже сильные эмоции. «Это один из предков расы», довольно непонятно выразился Дэру, а в его эмоциях застроилась ненависть. Артем еще раз более внимательно окинул взглядом зрелище. Кровавое озеро чуть волновалось. На каменной ступеньке, спускающейся от крыльца, накатывали волны. Никакого предка он не видел и направлять свои навыки для изучения не спешил. «Сейчас тебе надо только смотреть», — наконец добавил демон, приняв какое-то решение. «Я пойду поприветствую мать. Если что, беги». Последняя часть фразы особенно не понравилась игроку, но что-то делать или вмешиваться он не мог, так как не совсем полно понимал происходящее. Чёртовы трансцендентные существа слишком эксцентричны, чтобы объяснить всё как нормальный демон. Гефорист окутался пламенем и рванул вперёд. Увидев его, Артем понял, что здорово недооценивал его способности к испепелению всего вокруг. Демон на этот раз будто сам стал яростным солнцем. Игроку пришлось прятаться за угол. Его пространственный щит был неэффективен против расфокусированных по площади навыков. Тем временем обстановка стремительно изменялась. Ярким метеором демон буквально рухнул в озеро. Концепция огня мгновенно испарила жидкость в радиусе нескольких десятков метров от адепта. По спокойной алой глади прошла череда возмущений. Ингрук почувствовал намерение еще одного существа. Непонимание происходящего быстро переходило в ярость. Будто какого-то титана будили от сна ударами дубинки по голове. Дальше зрелище стало куда неприглядней. Бесчисленная масса тела всевозможных существ Начала двигаться. Артем едва сдержал рвотный позыв. Зрелище действительно ужасало и впечатляло. Смердящее кровью озеро густой алой жидкости, кишащей мертвецами, что возились и копошились, как опарыши в гнилой требухе. И в центре этой отвратительной картины горело настоящее солнце, испепеляя скверну. Наблюдая за происходящим, игрок отчетливо увидел, как жидкость вместе с телами смещается к центру, стараясь окружить и поглотить раздражитель. Огненный атрибут вспыхнул еще ярче, но и его непонятный враг был насыщен силой, затрудняя испепеления. Артем понял, что ему надо или помогать демону, или валить отсюда. Это была не его война, тем не менее стороны гифристов в целом вызывала симпатию, да и рисковать своей жизнью пока не требовалось. Способ нашелся быстро. Игрок активировал и направил замедляющее поле, окружая им демона. Так как Артема никто не беспокоил, он мог отдать все силы и концентрацию в этот навык, замедляя наступление алой дряни. Это оказалось непростым делом. Когда поле вошло во взаимодействие с наступающей массой, игрок ощутил, будто борется с океаном. К этому времени деформированная алая масса отлила от берегов, чтобы в центре вырасти в настоящий тошнотворно пульсирующий холм, старающийся окружить и поглотить пылающего гифриста. «На черта ты туда вообще полез дурень!» — подумал игрок. Противостояние разодорило его. Он инстинктивно не желал, чтобы эта гадость взяла верх. И дело было не только в знакомстве с Гефористом и отвратительности его противника. Просто Артем осознал, что тут сражается его в какой-то мере собрат. Адепт везде сущий против чего-то совсем чуждого. Молодой человек напрягся, увеличив плотности силу замедляющего поля. Возможно, что-то почувствовал и демон. Мощь его навыка резко подскочила. Прямо на глазах игрока. Алаймасса с кишащими конечностями обращалась сразу в пепел. Концепция огня, вопреки всем законам физики, полностью сжигала жидкость, не оставляя даже пара, только зола. В жидкой массе произошло какое-то волнение. Только что напирающее гигантское цунами сбавило темп и, похоже, изменило направление. «Переломный момент. Сейчас нельзя расслабляться. Следует победить этого урода». Игрок не сбавлял концентрации поля. Теперь оно выполняло обратную функцию, не давая массе алой дряни сбежать. Демон также читал ситуацию. Его огненный навык набрал еще силы, взрываясь во все стороны лучами. Это был финальный удар. Артем снова спрятался за угол, чтобы его не задело ударом предельной силы, фиксируя происходящее ощущением пространства. Он понял, что из-за критической потери массы жидкий монстр плох. Однако и гифрист был не в лучшем состоянии. Последняя атака заставила его надорваться и травмироваться. Но он, несмотря ни на что, продолжал жечь противника. Монстр в последний момент все таки попытался через мысли -образы запросить пощады, но испепеляющее пламя было неумолимо. Артём дождался, когда гифорист дезактивирует навык и закончит бой. Игрок осторожно выглянул. Место выглядело эпически. Вместо чудовищного озера теперь остался котлован примерно 10 глубины. На его дне покоились целые дюны жирного черного пепла. А в центре этого великолепия сияла раскаленная до площадка. В ее центре на одном колене сидел Гефрист. Судя по виду, состояние было далеким от нормального. «Гефрист, как твое состояние?» «Я жив». Даже отвидался Димуну тяжело. «Однако, не все так просто». «Я могу тебе помочь?» «Спасибо тебе, брат-адепт!» В ответ демон его запоздал и поблагодарил. «Да, можешь!» Молодой человек стоял и ждал, пока демон придет в себя, чтобы разъяснить ситуацию. Заходить в зал игроков все еще было затрудительно, из-за запредельного жара. «У меня к тебе важное предложение, Артем!» Наконец разразился ответом Деру. «Как насчет еще одной заварушки?» Рытем лишь промолчал, ожидая, когда его напарник прояснит ситуацию.